Глава 56. Ян. Я бы, наверное, даже разозлился, если бы вообще мог испытывать это чувство, глядя на сонно улыбающееся ниндже. Что случилось с голосом? Жизнь случилась. Собственная глупость. И ты, ниндже. Боль моя, счастье мое, мое все. Молодой человек, вы меня заинтересовали. Старый книжный червь посмотрел на меня сквозь очки перегнувшись через высоченную кафедру, за которой заседал, обложившись старинными фолиантами, как крепостными стенами. «Вы уже третий месяц слоняетесь между стеллажей и что-то ищете. При этом ведете себя не в пример лучше, чем толпа остальных идиотов. Я какое-то время за вами наблюдал и решил, что вы достойны помощи. Итак, что именно вы ищете?» Больше всего в тот момент мне хотелось подпрыгнуть и вцепиться зубами в горло старика-библиотекаря я вообще кажется был несколько не в себе после смерти нинжа. но я искал ответы на свои вопросы и это было важнее злобы ярости и диких инстинктов беспризорника спасибо достопочтенный глаза было лучше опустить чтобы дикий зверь не таращился сквозь них я ищу все что связано с ритуалом сердце отравителя сердце отравителя старик по настоящему изумился сверху раздались кряхтения и возня словно в птичьем гнезде а потом Пыльный филин слетел со своей кафедры и оказался передо мной. И зачем же вам, молодой человек, этот ритуал? Ищу информацию для достопочтенного Тон Лириана. Я без зазрения совести использовал в своих поисках имя паршивого дождя, и оно работало. Вот как, вот как. Ну что ж, идите за мной. Спустя несколько часов я пришел в себя и не понял, где нахожусь. Затуманенное зрение рисовало какие-то кусты, Отвесные скалы вокруг, пыльную траву под самым носом. На ней спелыми ягодами краснели капли крови. Я кого-то убил? Напился до беспамятства, подрался и расчленил невезучего прохожего? Стоп. Я же был в библиотеке. Разговаривал со старым филином, что властвовал там над горами фолиантов. И он мне дал книгу. Книгу. Я ничего не пил. Я читал. И дочитался? Надо встать, наверное, и вспомнить. Да, вспомнить. Перевернувшись на бок, я наконец понял, что кровь на траве моя собственная. Кажется, я бил руками по земле и рыл закаменевшую сухую почву пальцами, пока не стесал ногти. Зачем? Что-то белое все время падало на глаза и мешало смотреть. Приходилось постоянно сдувать эту пакость. И в один такой момент взгляд остановился на невзрачном цветке, торчавшем из пыльной травы прямо у меня под носом. «Хм, шестилепестник. И у него было семь лепестков». «Шестилепестник с семью лепестками, настоящий!» Я моргнул и позвал «Ниндже, смотри!» И дернулся вскочить, сорвать глупый цветок, показать ей И вспомнил, все вспомнил Ущелье, горящие черные крылья, мертвое тело, пустые глаза, книгу, ритуал Ниндже умерла не для того, чтобы спасти своего поганого дружка Для него она, наверное, придумала бы что-то другое Она умерла... Чтобы спасти меня, меня, я убил ее дважды. Вот что имел в виду проклятый дождь, когда говорил, ищи ответы сам, а когда найдешь, поймешь, что такое моя не месть. Сначала меня чуть не раздавило по тем камням, а потом я заорал. Я слышал свои вопли словно со стороны, и ничего человеческого в них не было. Так орут ночные твари, когда их убивают. Я орал и выл несколько часов. Солнце успело сесть, стало темно. Я уже сипел, потому что сорвал голос и все никак не мог прекратить, пока не потерял сознание. В ту ночь я промерз до костей и только чудом не околел. Болел после нескольких месяцев, опустился и едва не сгинул в толпе нищих, когда невнятный инстинкт приволок меня обратно в город на теплую помойку. Когда я все же пришел в себя достаточно, чтобы осознать свое собственное отражение в мутной луже, оттуда на меня глянуло совершенно седое чучело с незнакомой мордой, а голос, прежний серебряный голос, пропал навсегда. Так все и было, ниндже. Я поправил одеяло, накинутое на плечи моего самого большого несчастья, и не удержался, потянулся и едва заметно коснулся губами ее виска. Ниндже дремала, расслабившись, наконец, в моих руках. Пока я вспоминал и рассказывал, успел подобраться вплотную и подгрести девушку к себе на колени. Она не сопротивлялась. «Дурак!» — сонный тихий голос отозвался внутри болезненно сладким дрожанием струны. «Какой же ты дурак, Ян! Что же ты сделал с нами, чудовище? Ночное! Ночь! Моя ночь! Твоя!» Я покорно кивнул, с некоторой оторопью осознавая себя окончательно пропащим. «Она мне о моей дурости, а я думать ни о чем не могу, кроме того, что жилка на ее шее бьется размеренно и тонко» словно нарочно маня прижаться к ней губами. «Что за бумаги ты спер из общей папки, засранец?» не открывала глаз, говорила все тише и тише, но я слышал каждый звук. «И не ври, я видела, просто ничего не сказала. Я, ну, там кое-что о том заказе, который Орден сделал 20 лет назад. Врать ей сейчас было невозможно, хотя и очень хотелось. Твоим дружкам я не показал, потому что должен сам сначала разобраться и вообще». Тень былой злости взметнулась мутной волной, но тут же бессильно опала, когда девушка завозилась у меня на коленях и тепло вздохнула в шею. «Ох, дурак, когда же ты поумнеешь, чудовище!» «Постараюсь прямо сейчас», — горячо заверил я, обнимая ее обеими руками поверх одеяла и чувствуя, как кружится голова от горьковатого запаха полыни. Ниндже всегда пахло так остро и холодно, словно ветер из северных степей. И неудивительно, ее же не зря называли полукровкой, Мать девчонки происходила из рода оленеводов кочевников из полночных земель, а мне напрочь сносила башку этой дикой свободы ее сути. Перечитаю и расскажу тебе главное, когда проснешься. Согласна? Угу. Спи. Спи, боль моя. Я разбужу тебя вовремя. Уложив ее возле костра и с огромным трудом подавив желание лечь рядом, я сделал то, что обещал. Взялся за украденные бумаги, прочел. Да. Вот ляпнул, не подумав, и угадал. Глава гильдии наемников действительно получил заказ от магистра ордена. Миэлла скурпулезно зафиксировала, как, где и с какой частотой они встречались, и правильно соотнесла эти встречи с разразившимся вскоре скандалом в княжестве Лариду, а также откуда-то достала копию векселя, на котором стояла подпись моего бывшего дружка, главы гильдии наемников, и печать магистра. Сволочи! На то, чтобы аккуратно убрать бумаги на место, вместо того, чтобы скомкать и бросить в огонь, меня хватило, но только на это. Чтобы немного успокоиться, я встал и несколько минут просто ходил вокруг костра, стараясь не шуметь. А когда удалось взять себя в руки, я вспомнил, что 15 минут прошли 15 минут назад, и пора бы уже будить ниндже. Подъем! Я осторожно тронул ее за плечо, предусмотрительно встав так, чтобы в случае чего не получить от нее в глаз. Просто сосна я и сам иногда брыкаюсь во время неожиданного пробуждения. Однако бурной реакции не последовало. Вернее, не последовало никакой. «Ниндже, проснись! Просыпайся, жену!» Непонимание с каждой минутой все больше сменялось паникой. Я уже откровенно тряс ее, умом понимая, что если бы она просто спала, уже давно проснулась бы и оторвала мне руки. Но она не шевелилась и не открывала глаз. Оставив тщетные попытки, я подскочил на ноги, Лихорадочно пытаясь сообразить, что делать. В душе теплилась обманчивая надежда, что она просто утомилась, приболела ли что-то в этом духе, но разум уже осознал, хоть и не желал смиряться. Время вышло. Если не завершить ритуал в самый короткий срок, Минже уже не проснется. Вцепившись себе в волосы, я запрокинул голову и закричал, теперь уже точно распугав всю живность вокруг. «Ну почему, почему вот так?» в грёбаном лесу, где даже ее поганых дружков нет, чтобы как-то помочь. Следом догнала новая волна ужаса. Дождь не знает, где мы, и не узнает. Он привезет тело в дом, куда я не могу вернуться, не распрощавшись с этой клятой жизнью, по крайней мере, пока оттуда не уберется высокородный ублюдок, претендующий на мою ниндже. Но ждать и надеяться, что это произойдет раньше, чем она умрет, Вновь заорав, я пнул костер, заставив угли разлететься по поляне. Гребаный ритуал, гребаный князь, гребаный я. Ленин. «Дурак, дурак, балбес и мальчишка, что же ты сделал с нами?» Слова были похожи на деревенскую песенку про пастушка и глупого барашка. Сон пришел на мягких лапах, качал меня в теплых руках, и я знала, чьи это руки». Воспоминания всплывали оттуда, где я их накрепко заперла, не разрешая ни петь, ни говорить, ни видеть. Я не хотела снова пережить те дни, когда в моем сердце пророс ядовитый полынный куст непрошенной любви и горькой привязанности. Но его не хотела, но во сне моя власть над этими видениями кончилась. Я слышала, что рассказывал Ян о своем голосе и видела это все будто собственными глазами, а потом соскользнула с его отчаянного крика в самую глубину памяти, туда, где прочно засели корни этой ночи. «Ниндже!» Ильян догнал меня и озабоченно нахмурился. «Может, не пойдем в эту деревню? Не нравится мне что-то?» «Что именно? Я слишком хорошо научилась прислушиваться к чужой интуиции, чтобы пренебречь ее предупреждениями. Здесь тихое место, никаких донесений в Лариду не было, никаких жалоб на нечисть или странные смерти». «Так-то оно так, но мне кажется, лучше разделиться». Ян закусил травинку и сморщил нос. «Я первый, ладно? Притворюсь странствующим Менестрелем, ну, все такое. Никто не заподозрит во мне ученика-мага, а? А когда вернусь...» Он шаловливо и предвкушающе ухмыльнулся. «Организую для моей дже постель из цветов, а? Дураком притворяться ты умеешь хорошо, тут не поспорить». Я хмыкнула и ущипнула его за ребра, вызвав непритворный и очень музыкальный «Ой!» «Какой мальчишка! С ума сойти!» «А еще глазки строит и на постель намекает. Из цветов!» «Мы почти дошли до ущелья горных духов. последней цели нашего пути. Там я должна была оставить Яна ждать на поверхности, а сама спуститься в пещеру, к источнику противоядия. Всю дорогу спорили. Дурной ученик никак не мог смириться с тем, что с собой в пещеру я его не возьму». Еле убедила, не без помощи подзатыльников и поджопников, а также сказок на ночь, уроков магии и совместных ночлегов на одном одеяле, когда мы жались друг другу, чтобы не замерзнуть. Но сейчас я решила не спорить и пустить его вперед на разведку. Ильян наскоро причесал свои роскошные каштановые кудри, полез в мешок, выудил оттуда сурьму и подвел глаза, как было принято у минастрелей. Повертелся предо мной, дождался похвалы и восхищения, зажегся от них, словно фонарик отпущенного огонька, и чуть ли не в припрыжку убежал в видневшуюся за распадком деревню. Я осталась ждать, и поначалу ничего не заподозрила, но время шло, а ученик не возвращался. Вместо него в мою душу медленно вползло что-то ледяное и недоброе. Быстро уничтожив следы привала, я спрятала вещи в кустах, проверила оружие и двинулась по следам Яна. Деревня как деревня. Что могло произойти? Вряд ли мальчишка напился в трактире. Здесь так убогонько и так мало людей, что и трактира нет. К тому же подобные шутки не в привычках моего ученика. Я уже подходила к околице, когда услышала странный шум чуть в стороне. Мне показалось, что из-за большого серого камня в кустах послышался тихий вскрик. Я резко остановилась и поставила магический щит на всякий случай. Но шум стих, и я была уже двинулась дальше в деревню, когда с той стороны ясно и четко заорали голосом Яна. «Осторожно! У них отравленная!» и хрип. Ох, зря я понадеялась на простой магический щит. Стрелы, тонкие и маленькие, словно иглы, тучи полетели из-за камней и легко прошли сквозь защиту, словно ее и не было. Я увернулась и сбила первые иглы чудом и той частью своих сил, которая ни за что никогда бы не использовала там, где меня могли увидеть. «Ян!» Мне надо было, чтобы он откликнулся, дал знать, что жив, что его крик не стоил ему жизни. Дурной мальчишка, эгоистичный маленький паразит. С чего именно сейчас ему приспичило погеройствовать? Я успела бы увернуться, наверное, успела бы. Много позже, лежа на одеяле под раскидистым деревом, я гладила его по волосам и любовалась спокойным лицом спящего мальчишки. Губы его были изранены заклятием, которым пленнику запечатали рот, прежде чем провести над ним странный ритуал, от которого подозрительно воняло магами жизни. В этой деревеньке окопался форпост Ордена, и теперь я не знала, что делать дальше. Всех послушников мы с Яном перебили, как и их пособников из селян. А остальные здешние только обрадовались этому. Им самим не очень нравилось, что возле их ущелья пропадают одинокие путники. Все сложно и просто. Просто хорошо лежать и гладить Яна по волосам и намазывать его губы заживляющей мазью, и ругаться на него за то, что рисковал собой. Я его учитель, я бы справилась. Этот чокнутый мальчишка, как только оклемался, первым делом полез в кусты и притащил мне охапку репейника, чтобы с невинными глазами заявить. «Ну как же, Дже, я всегда выполняю свои обещания. Обещал ложе из цветов, вот. Я не виноват, что тут только такие выросли». И с хохотом принялся удирать от заслуженной кары. На четвереньках, потому что встать у него сил не хватило. А я гонялась и с размаху лупила по кожаным штанам особо длинным репейником и думала, как хорошо, что он со мной. Даже в самой заднице бытия это чучело найдет способ меня рассмешить. Рядом с Яном любые проблемы и горести отступают вдаль и кажутся преодолимыми. Воспоминание, плывущее сквозь меня легким приятным сном, вдруг прервалось громким криком. «Нин, очнись!» «Ну же, ниндже!» Я его услышала, но сил открыть глаза уже не было. А он продолжал, уже тише, без надрыва, просто потому, что все уже давно было порвано с тылым голосом человека, оставшегося с одним только пеплом на руках. Уши закладывала, слова разбирались с трудом, но, кажется, он молился. Умолял силы, в которые никогда не верил о милосердии, которого никогда не просил, о чуде, которое никогда с ним не случалось. Ну же, забирайте, что осталось, ничего больше нет. Мольба, смешанная с бредом или заклинанием, задушенный стон души, души, которая по всем законам у него и быть-то не могло. Все берите, пусть ничего не останется, только она пусть будет, не со мной, не у меня будет, просто будет, пусть только живет. Волны невесомой пустоты мерно покачивали меня, то утаскивая в глубокое ничто, то на миг, вновь приподнимая грани реальности. Боли не было, страха тоже, но все остатки сознания затапливала тоска из-за невозможности отозваться в тот первый и, возможно, последний раз, когда этот эгоистичный мальчишка признался, что желает чего-то не для себя».